В середине XIX столетия необычайная весть была принесена колтайским староверам. В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье. В некоторых сокровенных записях намечается и путь к этому месту. Опять географические указания места умышленно запутаны или произнесены неправильно. Но даже в этом неправильном произношении вы можете различить истинное географическое направление. И это направление, не удивляйтесь, опять ведет вас к Гималаям. Седобородый строгий стравер скажет вам — если станет вам другом. Отсюда пойдешь между Иртышом и Аргунью. Трудный путь, но, коли не затеряешься, то придешь к соленым озерам. Самое опасное это место. Много людей уже погибло в них, но, коли выберешь правильное время, то удастся тебе пройти эти болота. И дойдешь ты до гор Бога горше, а от них пойдет еще труднее дорога лишь ее, придешь в какуши. А затем возьми путь через самый Ергор к самой снежной стране. А за самыми высокими горами будет священная долина. Там оно и есть, самое беловодье. Когда душа твоя готова достичь это место через все погибельные опасности, Тогда примут тебя жители Беловодья, а коли найдут они тебя годным, может быть, даже позволят тебе с ними остаться, но это редко случается. Много народу шло в Беловодье. Наши деды Атаманов и Артамонов тоже ходили. Пропадали три года и дошли до святого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес!»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 Конечно, это горный хребет Бурхан Будда. Какуши, каждому понятно, является хребтом Какушили. А Ергор, то есть самое высокое нагорье, конечно, будет Чантанг у Трансгималаев, уже в виду вечных снегов. Это учение о беловодье теперь так сильно на Алтае, что всего шесть лет тому назад целая группа староверов отправилась на поиски священного места. До сих пор они не вернулись. Но когда мы проходили Алтай в 1926 году, некий Ойрод принес письмо от одной женщины, ушедшей в той же группе. Она сообщает родственникам, что они еще не достигли святого места, но все же полны надеждами дойти до него. Она не могла сообщить, где она живет сейчас, но говорит, что жизнью довольна. Итак, опять легенда и сказка переплетается с жизнью. И эти люди твердо знают о Беловодье, Шамбале, и они шепчут путь к Гималаям.